Глава восьмая. Я принесла ребёнка в свою избушку и в полной растерянности положила его на стол, не зная, что с ним делать. Ребёнок едва дышал, кожа его была бледно-серого цвета, как осеннее небо, а из маленькой груди слышались страшные хрипы. Я смотрела на младенца, и руки мои дрожали от волнения. Зачем я забрала его у матери? Зачем принесла его умирающего в лес? Я не знала этого, как будто мои руки делали это сами. А что делать теперь, этого я не знала. Черный кот, которого я звала угольком, вдруг неожиданно и громко мяукнул, и я вздрогнула от этого звука. Кот запрыгнул на печь, и тут вдруг в печи вспыхнул огонь, сам по себе, без каких-либо действий с моей стороны. Я так и обомлела. Яркое пламя заплясало вокруг поленьев, и печь стала дышать на меня странным жаром. Он грел, но не обжигал. «Захария, опять дитя хочешь испечь?» Услышала я голос матери, доносящейся из печи. Я ничего не ответила. Я стояла и молча смотрела на печь. «Давай-ка сначала тесто ржаное замеси, ребенка травушками на три». Да в тесто заверни, а потом уж в печь клади. Я сидела и не шевелилась. Но тут руки мои словно зажгло огнём, они словно опять стали делать всё сами. Вскрикнув, я поднялась с лавки и стала месить тесто. Потом взяла лечебные травы, растёрла их в ступке с маслом, обмазала ими серое тельце младенца и завернула его в тесто, как учила мать. положив ребёнка на лопату для хлеба, я в нерешительности замерла у печи. И тут из неё снова послышался голос Захария: "Опять дитя печёшь?" "Опять пеку", отозвалась я. "Так что дыши жаром пуще, печка матушка. Пики-пики, Захария, да вспоминай, за что наказана". Я опустила голову и промолвила едва слышно: "Помню, помню". Как забыть-то? Сказав так, я тут же сунула лопату с ребёнком в печь. Огонь вспыхнул ярко, обдал моё лицо жаром. Я отпрянула, села на лавку рядом, не зная, куда деть руки от волнения. Младенец сначала лежал тихо, а потом закричал. Я вздрогнула, подскочила к печи, схватилась за рукоять лопаты, но не смогла её вынуть, как ни дёргала черенок. Лопата словно приросла. Тогда я заглянула в печь. Изнутри на меня дунул такой жар, что я задохнулась, упала на пол, хватая ртом воздух, а потом ребёнок затих. Я поднялась на ноги и трясущимися руками снова схватилась за лопату. На этот раз я вынула её без малейших усилий. Поставив лопату на стол, я опустилась на лавку, тяжело дыша. Я столько раз бросала нерождённых детей в печь без страха, без сожаления, но теперь мне стало жутко от того, что я своими руками погубила невинного младенца, сожгла его живьём. Посмотри-ка, Захария, не перепеклося ли дитя? Голос из остывающей печи прозвучал так неожиданно, что я снова вздрогнула всем телом, сжав кулаки и пересилив свой страх. Я подошла к столу. Ребёнок, плотно закутанный в ржаное тесто, был похож на продолговатый румяный каравай. Я осторожно убрала тесто с личика, потом освободила тельце ребёнка, и тут он взмахнул тонкими ручонками, открыл рот и закричал, да так громко, что у меня дух захватило. Я стояла над ним и не могла поверить своим глазам. Младенец был жив, он был живой, тельце его налилось румянцем, голосок был чист, хрипы исчезли, словно их и не было. Он плакал так громко, так отчаянно, что круглое личико покраснело от напряжения. Не перепиклось, выдохнула я и посмотрела на печь. Но материн голос больше не слышался. Угли в тёмном широком зеве печи разом потухли. И она стояла посреди избы, тёмной, опустошённой громадой. Помыв изо пеленов мальчика, я вынесла его из избушки. У меня не было молока, а для другой еды он был ещё слишком мал. Я постояла на крыльце, подумала, куда его нести, а потом пошла в другую сторону, к другой деревне. Первым на пути мне встретился старик с косой на плече. Он шёл в поле, «Скажи, старик, не умирал ли у кого тут недавно ребёнок?» Старик удивлённо взглянул на меня, и из его рта послышалось что-то нечленораздельное. Видно было, что испугался он моего жуткого вида. «Если не скажешь, я тебя сейчас съем», — сказала я, и для пущего страха оскалило чёрные зубы. Старик остановился, замахнулся на меня косой, Но руки его так сильно тряслись, что коса упала на землю. «Ни у кого не помирали!» – проговорил он высоким голосом. А потом, стукнув себя по лбу, крикнул. «У Дашки, Александровой-то жены, с полгода назад мальчик помер. До сих пор ревет. Вон дом-то ихный. Александр-то на козьбе, а Дашка-то дома должна быть». Старик махнул рукой в сторону неказистого домишки. И я, не поблагодарив его, отправилась туда. Мальчик начал кричать, когда я постучала в высокие ворота, когда ко мне из дома вышла высокая, полная женщина, я тут же торопливо сунула ребёнка ей в руки. "Ой, чего это?" удивлённо воскликнула женщина, глядя в сморщенное личико ребёнка. "Ты Дарья?" спросила я. "Дарья," растерянно ответила женщина. "Это ребёнок твой. Молоко-то есть?" Голос мой звучал громко, строго. Женщина взглянула на меня, испуганно моргая. Молоко-то найдётся, ответила она. Да что же мне с этим детём-то делать? Где ты взяла его? Взяла там, где давали. А ты корми да ухаживай за ним хорошенько, представь, что твой собственный, проговорила я, развернулась и пошла прочь. Отойдя на несколько шагов от растерянной женщины, по-прежнему стоящий на месте и рассматривающий плачущего ребёнка, я обернулась и гаркнула, что есть мочи. «А узнаю, что плохо ухаживаешь, приду и съем тебя!» Я захохотала, а женщина всхлипнула от ужаса, крепче прижав к себе ребёнка. «Да кто же ты такая?» – спросила она. «Баба-яга!» Женщина посмотрела мне вслед испуганными глазами и убежала в дом. А я медленно поплылась во свояси, в свою чащу. Я чувствовала страшную усталость, как будто работала без отдыха неделю. Но помимо усталости, было внутри ещё какое-то странное ощущение довольства, что ли. Вот так я и начала лечить и выхаживать больных и умирающих детей в печке матушки. Иногда забирала, а иногда и выкрадывала их, оборачивала в тесто и запекала. Огонь их не дуги сжигал, а тепло печи жизненными силами наделяло. Из печи, как из огромной утробы, выходило уже не больное, а здоровое, крепкое дитя. Если родители были добрыми и лили слёзы по ребёнку, то я относила его обратно, клала на крыльцо возле дома и стучала в окно. Если же больной младенец был обузой, и его исчезновение становилось облегчением для семьи, То я уносила его в другую деревню и подкидывала хорошим, ответственным людям, припугивая их тем, что если они будут плохими родителями, то я вернусь и поквитаюсь с ними. В конце концов, мне даже понравилось быть бабой-егой. Теперь я одновременно представляла собой и зло, и добро. Я помнила, что в проклятии матери были слова о том, что проклятье имеет силу до тех пор, Пока моё сердце не наполнится любовью и светом, я искренне пыталась почувствовать эту любовь, силилась впустить в душу добро, но у меня не получалось. Я оставалась самой собой, хладнокровной и бесчувственной. Я никогда не привязывалась к детям, которых лечила. Они не вызывали во мне никаких чувств. Когда я уже почти смирилась с тем, что так и останусь на всю жизнь Страшной горбатой старухой я вдруг нашла в лесу тебя и Юлия. Маленькую несчастную девочку с огромным родимым пятном на лице, которую мать по собственной глупости обрекла на страшную гибель в лесу. Уже не помню, жалко ли мне было тебя в ту минуту. Наверное, нет. Но тогда я вдруг подумала, а что, если я выхожу, а потом попробую оставить и сама вырастить эту жалкую девчонку? Вдруг, когда я буду заботиться о ней, во мне проснется любовь. Вдруг, когда я буду смотреть на нее каждый день, я, наконец, вспомню, что такое доброта и нежность. Вдруг, благодаря ей, этой кричащей поганке, так я тебя звала, пока не дала тебе имя, я смогу стать прежней, вернуть свой человеческий облик. И я запекла тебя, а потом оставила у себя тяжесть. Не из-за доброты и сострадания, а лишь из корысти я не отдала тебя твоей раскаявшейся матери не потому, что она была пьяницей, а потому что у меня на тебя была своя корысть. Я исправно кормила и поила тебя, я терпеливо лечила твои детские хвори, я учила тебя ходить, говорить, понимать и любить лес, я как могла заботилась о тебе, но Я так и не полюбила тебя, Юля. Моё сердце стало таким бесчувственным, что даже ты, малое дитя, своими пылкими искренними чувствами так и не смогла отогреть его. Когда ты маленькая клала мне свою черноволосую голову на колени, я гладила тебя нежно и ласково, но я делала это без любви. Да, мне не хотелось, чтобы ты уходила из леса. Я привыкла, что у меня есть помощница по дому. Сама-то я уж мало что могу, как видишь. Проклятый горб клонит меня все ниже и ниже. Но потом я поняла, что ты все равно уйдешь, и я перестала тебя удерживать. Наоборот, я способствовала тому, чтобы ты скорее ушла. Мужа твоего, Егора, я сама лично среди деревенских парней присмотрела тебе в женихи, И подстроила так, чтобы он в нашей чаще заплутал, а ты его там отыскала. А то платье в сундуке, которое ты втайне брала, помнишь? Так вот, я своими руками его шила для тебя, знала, что придёт день, когда тебе оно понадобится. Да, я сделала всё, чтобы ты в конце концов ушла в деревню, оставила меня. Так будет лучше для нас обеих, Юля. Нас с тобой ничего больше не связывает. Ты выросла, а я осталась прежней, бабой-егой, которая унесёт в могилу своё проклятие. Я вижу, что тебе тяжело сейчас всё это слушать, но ты сама хотела узнать, кто я такая и на что я способна. Теперь ты знаешь. Я никогда не была доброй, любящей бабушкой. Я всегда была бабой-егой. злой, себелюбивой старухой, без души, которая использовала тебя и лишила родной матери, такой я и останусь. Теперь, Иулия, ты знаешь обо мне всё. Захария замолчала и хмуро взглянула на Иулию, сидящую перед ней. Девушка во время её рассказа сутулилась, плечи её поникли, взгляд потух, лицо стало бледным и напряжённым. Захария тяжело дыша, нервно теребила скрюченными пальцами уголок своего фартука и молчала. Больше ей нечего было сказать. Наконец, Иулия подняла глаза на старуху, и по её взгляду, полному слёз, Захария всё поняла без слов. Сейчас Иулия возьмёт своего мальчика с печи и уйдёт из леса. И теперь она уже точно не воротится сюда больше. И Юлия так и сделала. Она осторожно убрала с колен уголька, медленно поднялась с лавки, поправила на груди свою сорочку, пригладила ладонями растрепанные волосы и, аккуратно взяв с печи спящего ребенка, молча вышла из избушки.